Марийские народные сказки Слепая любовь Три сестры пошли купаться Плещутся в воде, и ведать не ведают, что на одежду самой красивой из них улегся огромный черный змей. Вышли сестры из воды. Две оделись и домой пошли, а третья плачет. Умоляет змея отдать ей платье. Змей на это и говорит. «Пойдешь за меня замуж, верну платье». Поплакала-поплакала девушка и дала свое согласие змею. Пришла домой в слезах. Мать и спрашивает. «Что случилось, доченька? Почему плачешь, моя красавица? Ой, мама, как мне не плакать? Купалась я на речке, завладел моим платьем огромный черный змей и не отдавал его до тех пор, пока не согласилась я выйти за него замуж». «Скоро он за мной явится! Куда же спрятаться от постылова Вдруг зашумело, загремело на улице Это змеевы сваты за невестой приехали Заперла мать все двери и ворота А дочь на палатях под тулупом спряталась Да не помогло это Разбили сваты окна и забрали девушку Укатили вместе с ней на море океан Через три года приехала дочь к матери в гости Да не одна приехала Привезла к матери своих сына и дочь. Стала мать расспрашивать ее о житье-бытие со змеем. Хорошо живу, отвечает дочь. Ем на золоте, сплю в шелках. Накормила, напоила мать гостей, спать укладывает. Да все выспрашивает у дочери. Как звать величать твоего мужа? Где живет он? Исанам и санычем его зовут величают, а живет он в море-океане. Вот заснула дочь, а мать взяла косу-острую и отправилась к морю-океану. Встала на берегу, крикнула. «Исан Исаныч, выходи! Встречай гостью!» Всколыхнулось море, вынесло на огромной волне змея к берегу. Только ступил он на берег, взмахнула мать косой и снесла ему буйную голову. Залилось море кровью от берега до берега, зашумело, застонало. Нахлынула огромная волна и унесла с собой кровавые останки. Вернулась мать домой, но ничего не сказала дочери. А та погостила и назад собралась. Вот подъехала она к морю океану, крикнула радостно: Исан Исаныч, муж мой милый, встречай жену. Но не откликнулся змей, только набежала волна и шепнула, что убитый Сан Исаныч своей тещей, ее матери, закричала: Заплакала жена! Стала от горя рвать свои волосы, стала щеки свои царапать. Потом обняла детей и сказала им такие слова. «Сынок мой, сиротинушка, стань жаворонком! Летай над землей, поя веселые песни, а ты, доченька, обернись кукушкой, летай от дерева к дереву, песней своей утешай одиноки. Сказала она эти слова, обняла детей на прощание и пошла в море океана последний раз взволновалось море, зашумело, нахлынула волна и поглотила ее. С тех пор поют жаворонок и кукушка о счастье, которое может несчастьем обернуться, если слепая любовь на свой лад это счастье строить примется.